Нака хорошо организованные в обороне итальянцы контратаковали, и Раменскому приходилось быть на чеку. Минут через двадцать после начала мне удалось на скорости обыграть двух защитников и из узкого коридора, открывшего вид на итальянские ворота, послать мяч мимо вратаря, видимо, не ожидавшего, что я буду бить из такого неудобного положения. Старый гол был куда проще. Я убежал от опекунов и остался один на один с голкипером. Буревестник стал третьей советской командой, завоевавшей золотые медали в Сандремо. Скоро после возвращения мне предоставилась возможность выступить в основном составе Динамо. Во второй половине сентября Динамо принимала участников международного турнира болгарской Спартак из Варны, венгерский ДГТК и олимпийской сборной СССР. Во втором тайме когда в матче Динамо олимпийской сборная СССР, в которой, кстати, играли и Киевляни, автором единственного гола олимпийцев был Веремеев. счет уже был 2:1. Севира велел мне готовиться к выходу на поле. «Сыграешь с Столей Бышевцем», — сказал Александр Александрович. Помню, что отдать мяч в нужную минуту товарищу это не подвиг, а признак зрелости футболиста. Если всевидов угадал мои мысли, он бы не беспокоился, потому что я не думал злоупотреблять индивидуальной игрой, ведь я должен буду играть с самим Бышевцем, кумиром болельщиков Киевского Динамо. Анатолий приветливо помахал мне рукой, увидев, что я направляюсь в голову атаки, как бы говоря: "Держись, не робей". И впрям робость моя вскоре прошла. Я увлекся игрой и на первых порах разве что не слишком точно отдавал Бышевцу мяч, догрешил да излишними финтами. Я отчаянно боролся с олимпийцами еще и не подозревая, что не минует и года, как самому доведется защищать честь страны на играх 20-й Олимпиады в Мюнхене. Когда я все же умудрился выдать мяч Бышевцу, и тот забил третий гол, радости моей не было предела. Ядруго русский играть с Анатолием Бышевцем в следующем сезоне. Но все реже и реже он выходил на поле, хотя ему едва минуло 25. А вскоре вообще распрощался с командой. А между тем Бышевец — одна из самых самобытных и ярких звезд советского футбола шестидесятых годов, чья спортивная судьба печальная и поучительная иллюстрация некоторых тенденций, что наблюдается и поныне я которых бы мне хотелось сказать несколько слов. Вышевец ворвался и новое слово не подберешь, в большой футбол весной 1966 года, когда пять ключевых игроков Динамо отправились в Англию на очередной чемпионат мира, когда уехал туда же наблюдателем от Федерации футбола СССР и Маслов. Чемпионат, как известно, начался с сенсационной кражей Золотой богини а завершился широким жестом ФИФА, которая наградила бронзовыми медалями, чего никогда раньше не делала и сборную СССР, не сумевшей в борьбе за третье место обыграть команду Эсейл. Как это бывало уже не раз, игроки вернулись в команду не только обогащенные опытом, но и уставшими после многочисленных сборов, официальных и контрольных матчей. Казалось в той неблагоприятной ситуации игляным трудно будет завоевать золотые медали чемпионата СССР. Вот тогда-то взгляд тренеров обратился к молодежи. Молодой зелено рассуждал кое-кто, но у выбора не было. И он, как всегда, решительно бросил бой необстрелянных, неизвестных никому юнцов, большинство которых пришло в клуб из Динамовской футбольной школы. Среди них был и девятнадцатилетний Анатолий Бышевец вызывавший поначалу на свою голову громы молния от Маслова, не терпевшего от кого бы то ни было отсидательности, а уж тем более от молодого игрока. Взорвался же наставник Динамо от непреодолимой любви юного форварда к плетению кружев, то есть любви к индивидуальному мастерству, нередко в ущерб общей цели. Но прошло немного времени, и сам Маслов сделал вывод: убышется это не страсть к самолюбованию, Чем нередко грешат так молодые, а мощное оружие противопоставить которому можно лишь такое же высокое техническое мастерство или или жестокость. Чем чаще стадион взрывался аплодисментами в честь форварда